Глава 14. За остаток первой недели моей жизни в Готель у нас сложилось что-то вроде расписания. По утрам Кунегунда отправляла меня на охоту, каждый раз требуя обещания оставаться внутри каменного круга. Мне попадались то кролики, то фазаны. Однажды я даже подстрелила гуся. Кунегунда проводила часы, зажаривая дичь. Её рецепты до странного сильно напоминали мне о доме, но я не стала придавать этому значения. Каждый раз, как я приносила добычу в башню, она как будто всё больше радовалась моему присутствию и говорила, что теперь питается лучше, чем за многие прошедшие годы. Во второй половине дня старушка начала обучать меня буквам и цифрам. В детстве я не смела даже мечтать о том, что мне выпадет шанс выучиться чтению. Меня завораживало то, как выведенные на странице знаки соответствовали звукам речи. Я безмерно полюбила читать. И вскоре уже самостоятельно проговаривала вслух название из травника о местной растительности, который Кунегунда написала бледно-коричневыми чернилами, сделанными из перетёртых трав нашего леса. Её, казалось, впечатляла моя память на звуки и радость, с которой я усваивала слова. Пока она читала свои книги, я часами листала этот травник, так что наизусть запомнила каждый рисунок. Меня восхищало то, как поразительно точно она изобразила живучку и баранец, виноградные лозы, обвивавшие края страниц. Плющи, колючки и диковинные цветы. Чудовищ и божеств, похожих на матушкиных кукол. Там были водин и купидон, пельцмертель и ламия. Шли дни, и я перестала замечать покалывания в руках и ногах внутри каменного круга и туман в окружающем воздухе. А потирая вечерами фигурку, стала понимать, что ощущение присутствия матери делается всё слабее и слабее. И сердце у меня ныло в разочарованной тоске. Как-то ночью, когда я пробыла в Готель уже около недели, я потёрла амулет и не почувствовала ничего. Ни гула ни тумана, ни единого намёка на то, что фигурка была чем-то большим, чем простой резной камешек. На один душераздирающий миг я задалась вопросом, было ли в ней вообще что-то особенное, или это я сама призывала призрак матери в своём горестном помешательстве. Но нет, Кунегунда ведь обещала добавлять в порошок столько альрауна, чтобы я могла слышать голос и дальше — Может, она забыла? Я пыталась придумать способ об этом узнать, но опасалась спрашивать, потому что фигурка была крайне щекотливым предметом для беседы. «Кунегунда!» — всё же решилась я, спускаясь по лестнице на следующее утро. Она работала над рукописью за столом. «Можно кое-что спросить?» Та продолжала писать. «Минуту». Перо скользило по пергаменту, покрывая страницу неразборчивыми знаками вроде тех, что были на ручных зеркалах. Через мгновение хозяйка подняла глаза, явно раздражённая тем, что я отвлекаю её от работы. «Да. Я больше не чувствую тумана», — сказала я, изо всех сил стараясь говорить ровно, — «который окружает башню. Когда я только пришла, воздух был разрежён, и эта дымка висела повсюду. А сейчас башня кажется обычным местом. Вы ведь тоже чувствуете туман? Что-то переменилось? Нет, — отозвалась она, опуская перо на стол с очевидно растущим беспокойством. Я не понимала, сердится она из-за того, что ей помешали, или из-за самого вопроса. Кунегунда глубоко вздохнула, явно стараясь оставаться спокойной. Когда она заговорила, голос у неё звучал сдавленно. Я тоже больше не чувствую туман. Большую часть дней. Он приходит и уходит. Просто воспринимай его как запах. Если чем-то пахнет достаточно долго, ты перестаёшь это замечать. Я медленно кивнула. Объяснение казалось здравым. Я на мгновение задумалась, пытаясь понять, что же меня по-прежнему беспокоит. «А ещё я больше не слышу голос. Вы не забывали добавлять альраун в мой порошок?» «Конечно, нет», — отрезала она. «Я же сказала, что буду». И фигурка изменилась. Осторожно добавила я, всматриваясь в её лицо и страшась расстроить старушку упоминанием об амулете. Раньше она тихонько гудела, а теперь... То же самое, что с туманом. — ответила куны с предостерегающей ноткой в голосе и так отрывисто, что стало понятно, насколько она близка к срыву. — Нечем тут тревожиться. На следующий день дул такой сильный ветер, что с деревьев в саду попадали последние красные яблоки, а мы отложили книги, чтобы приготовиться к урагану. — За приставни! — приказала куны надевая фартук и собираясь на улицу. — Я скоро вернусь. «Сегодня вечером будет последнее осеннее новолуние. Мы испечём яблочный штрудель и сделаем подношение». Аниса оставалась в самый раз. «Штрудель!» — воодушевлённо повторила я. «Мы с матушкой тоже всегда готовили его в этом месяце. Она говорила, что так издавна принято встречать начало тёмной половины года». Пока Куны Гунда на улице собирала из-под деревьев упавшие яблоки, я торопливо обошла башню и позакрывала все ставни. А когда старушка вернулась и протянула мне огненно-красное яблоко из своего фартука, я осознала, внезапно и неоспоримо, кто она такая. Темноволосая, пышногрудая женщина из моих воспоминаний. «Бабушка!» — по словам отца — давно почившая. Яблоко сияла у неё на ладони. Я взяла его, ошеломлённая тем, как всё одновременно стало вставать на свои места. Печаль, с которой Кунегунда отозвалась на мои слова о смерти матери. Огромный сад. Запруда, которую я помнила, из-за того, что мы действительно вместе в ней купались. Неудивительно, что матушка велела мне отправляться в Готель. Что такое Хайльвейс? Яблоко выпало у меня из руки и закатилось под стол. Кунегунда проследила за ним взглядом. «Язык, что ли, проглотила?» «Ты моя!» — я собралась сказать слово «бабушка», готовая броситься к ней с объятиями. Но едва Куныгунда это поняла, как глаза у неё вспыхнули. Селан! выкрикнула она, воздевая руки. Слово прозвучало с характерным ритмом, напоминавшим о том, как матушка ругалась на старом языке. Заклинание разнеслось по воздуху искря силой. Грудь у меня сжалась, и страшная мощь высосала весь воздух из моих лёгких. Стало нечем дышать. Я схватилась за горло. Увидев мой страх, она мигом пожалела о содеянном и уронила руки. Чары меня отпустили. Я судорожно втянула воздух. «Нам нельзя об этом говорить», — сказала Куны -гунде. «Твоя мать заставила меня поклясться. Тут в деле ворожба на крови». Я медленно кивнула, хотя была больше сосредоточена на попытке отдышаться, чем на понимании сказанного. Как только воздуха снова стало хватать, я постаралась восстановить самообладание и осознать её слова. Снаружи уже бушевал ураган. Ветер тоскливо завывал вокруг башни. «Ворожба на крови?» Она яростно замотала головой. «Такому я тебя обучать ещё решительно не готова. Ты только прибыла». Когда я окончательно пришла в себя, мы принялись готовить штрудель. Кунегунда как будто действительно за меня беспокоилась и без конца просила прощения и спрашивала, всё ли со мной в порядке. Смешивая тесто, она даже улыбнулась и назвала меня малышкой. Так же, как когда-то обращалась ко мне матушка. Похоже, это ласковое прозвище ей самой дали в детстве. Я не могла поверить, что не замечала их сходства прежде. Теперь, глядя, как Кунегунда переплетает полоски теста, я явственно видела в ней тень матушки, плотно сжатые губы, исключавшие нежелательные беседы. Движение запястий, выплетавших узор. И мне мучительно хотелось с ней сблизиться так, как подобает родной внучке. Пока Штрудель пёкся, мы приготовили ужин. Гуся, которого я подстрелила утром. И грибы, что собрала по дороге домой. Птицу зажарили над огнём, а грибы протушили в котелке на гусином сале. Потом сварили пряное вино, приправленное анисом и сотней яблочных долек. Кунэгунда сказала, что еда должна быть хорошей, что новолуние — переходное время, когда погода меняется и в ином мире тоже. Так что молитвы туда переносятся естественным образом, поэтому сегодняшняя пища станет подношением матери. Я не смогла осознать смысл её слов о потусторонней погоде, но от мысли о том, чтобы сделать пожертвование матушкиной богини вместе с бабушкой, мне захотелось плакать. Я вспомнила, как мы с матерью то и дело сжигали дары, когда отца не было дома, и стала гадать, позволит ли мне ритуал снова ощутить туман, чтобы повидаться с ней, как в первые ночи в башне. Меня пронзило отчаянной надеждой. Пока гусь дожаривался, снаружи ворчал и грохотал гром, а вставни бился шквальный ливень. Куннегунда вырезала мекать из трёх хлебных корок и наполнила каждую мясом, яблоками, сыром и восхитительно пахнущими грибами. Одну из хлебных плошек она опустила в корзину, разложив штрудель вокруг неё красивым кольцом. Затем подошла к двери башни и выставила всё на землю снаружи. Я стояла позади, в надежде и нетерпении наблюдая. Когда Куннегунда склонила голову, я повторила за ней: «Матерь наша!» — заговорила она, взяв меня за руку. «Всякое дело мы совершаем твоим именем. Прими эту пищу как подношение тебе. Благослови нас достаточным запасом дров, чтобы согреться, и достаточным количеством пациенток, чтобы прокормиться этой зимой. И охрани нашу башню». От простоты её молитвы у меня выступили слёзы, а сердце наполнилось надеждой. На мгновение мне показалось, что я чувствую сгущающийся туман и потустороннее присутствие. Но ощущение было настолько слабым, что я не могла ему доверять. Потом всё прошло, и сердце у меня сжалось. Я отчаянно попыталась почувствовать это снова, но оно окончательно пропало. Кунегунда молча стояла рядом со мной, глаза закрыты, спина прямая, выражение лица заворожённое. Очевидно, её охватило некое ощущение, недоступное мне. Когда она открыла глаза, я по неволе всхлипнула. Разочарование было слишком сильным, чтобы я могла его вынести. «Хай, в чём дело?» Я сгорбилась, вобрав голову в плечи. «Я ничего не ощутила. Я знаю, ты говорила, что так бывает, что это похоже на запах. Но я же видела, что к тебе оно пришло». Кунэгунда подвела меня к креслу у очага и налила чашку кодла, чтобы успокоить. Оставив еду на столе нетронутой, опустилась в другое рядом со мной. Я долго сидела с закрытыми глазами, наполненная такой тяжкой печалью, что было невозможно пошевелить даже пальцем. Через некоторое время я поняла, что у неё изо рта исходят некие звуки — но не смогла заставить себя вникать в их смысл. Эльвайс, повторила Кунегунда, — «на этот раз я очнулась от оцепенения. Оно приходит и уходит. У нас нет над ним власти. Это должен был быть счастливый вечер. Но что мне сделать, чтобы тебя подбодрить?» Я надолго задумалась. Мысли у меня едва ворочались от обманутых надежд. Ушло несколько глотков кодла, чтобы прийти в себя и осознать, что её предложение дарует мне возможность. Я вяло переворошила все скопившиеся у меня вопросы, пытаясь выбрать, которые задать первым, чтобы извлечь наибольшую пользу из её жалости. Мне показалось, что если когда-нибудь и будет уместно спрашивать о матери птицы, так это сегодня. Я слабо заговорила. Расскажешь о фигурке. Ты знаешь, откуда она взялась у матушки? Куныгунда застыла. На мгновение я испугалась, что зашла слишком далеко, но затем она глубоко вздохнула и начала сдержанно объяснять. Твоя мать, как и я, поклонялась древней матери, которую мир позабыл, помешавшись на отце. «Это её воплощает женщина-птица?» Кунегунда кивнула. «Кто она такая?» «У нее много имён. Ей тайно поклоняются всюду, докуда может долететь горлица. И здесь, и на Востоке, вплоть до Рима и Иерусалима. Как ей служить?» Кунегунда сделала большой глоток вина. «Защищать женщин!» И их мудрость — считать мир природы священным, изучать потаённые силы кореньев, листьев и земных созданий. «Почему она принимает форму птицы?» Кунэгунда откинулась на спинку кресла. «Это непростой вопрос. Я не уверена, что кто-либо знает наверняка, но на каждом изображении, что мне встречалось...» Она выглядит исключительно женщиной-птицей. Мне же всегда казалось, что она больше похожа на лесной туман или на живую тень, или на муравьёв, что съедят подношение, которое мы выставили наружу. Я кивнула, глубоко вздыхая и беспокойно осмысляя её сравнение богини с ползучими насекомыми. Потом отбросила эту мысль и стала думать об остальной части услышанного она упустила самую важную часть моего вопроса. Мне нужно было знать, как использовать фигурку, чтобы снова призвать матушку. Я спросила совсем тонким детским голосом. «Что же это за фигурка? Как она работает?» На долю секунды мне показалось, что Куныгунда скривилась. Затем выражение лица у неё стало пустым. «Это просто амулет». Отозвалась она так, будто вопрос был глупым. Такие носят с собой на удачу. Меня переполнило разочарование. Я знала, что она лжёт. Фигурка имела какое-то отношение к тому, почему я слышала матушкин голос. Иначе как бы Кунегунда догадалась, что та вообще у меня? Я понимала, что она прекрасно осознаёт моё стремление узнать ответ. И потому отказ давать его привёл меня в ярость. Но я побоялась перечить ей после недавнего заклятия. Я закрыла глаза и решила пока притвориться, будто поверила, ломая голову над тем, как подойти к предмету окольным путём. Много людей поклоняются матери. Голос Куны и Гунды стал жёстким. Уже нет. Мы вынуждены делать это в тайне. Мир людей порочен Хаельвай. Здесь полно королевских особ и священнослужителей, которые так страшатся потерять свою власть, что казнят любого, кто им противостоит. Я ждала продолжения, но она замолчала. Потрескивал огонь. Что за чары на камнях? Как они работают? В глазах у неё плясало отражение пламени. Не знаю, они здесь намного дольше, чем я. Что касается источника их мощи, здесь тонкое место. Заклятие черпает силы из тумана за завесой. «Тонкое место?» — переспросила я растеряно. «Вроде того, что я ощущаю во время рождений и смертей, но постоянное?» «Да». Она пересела поудобнее, продолжая глядеть на очаг. Как могла моя способность чувствовать что-то столь мощное, то исчезать, то появляться? Это не имело смысла. Густое разочарование вернулось, дурманя голову. Внезапно снова стало трудно думать. Я глубоко втянула воздух, пытаясь подобрать следующий вопрос и борясь с онемением разума. «Отчего место становится тонким?» — спросила наконец. Прошло много времени, прежде чем Кунэгунда сделала глоток вина и заговорила. «От того же, что истончает завесу, где бы ни случалось. От рождений и смертей, присутствия богов или духов. В местах, подобных этому, завеса истончалась столько раз, что износилась. Граница между этим миром и иным стала проницаемой». «Что здесь происходило?» Куныгунда покачала головой. «Я не знаю, как и ворожея, которая жила здесь до меня. Я задала тот же вопрос, едва прибыла. Знаю только, что это не простые камни Хайлвейс. Это могилы. И подозреваю, что в них одни лишь женщины» а заклинание было призвано защитить оставшихся.